Нет, ответил он наконец. Я уеду прямо сейчас. Кажется, ему удалось удивить Весемира. Нет? Весемир приподнял брови. В самом деле, мне показалось, ты решил выяснить, кто заставил Валентину украсть красноголовку и выстрелить в робота, а не всё ли теперь равно? Герльд пожал плечами. Что ж, одобрительно протянул Весемир. Ты меня обрадовал. Я уж было собрался тебя отговаривать. Меня не придётся отговаривать от глупости, учитель, твёрдо сказал Гэральд. Тем более мне ещё предстоит исполнить то, что я пообещал этой девчонке. Весемир вопросительно глядел на Гэральда и ждал, ждал объяснения. Я ведь обещал забрать её отсюда, когда всё закончится, добавил Гэральд. И я её заберу. От западного берега лимана отвалил давишник котерок, ведомый полуворком матаристом. Герльд поднял мёртвую Валентину и медленно понёс её к близкому мостику. Когда катерек причалил, Герльд шагнул на трап, потом в кокпит, положил Валентину на банку у правого борта, сел рядом и принялся ждать. Минут через 5 пришли и погрузились ведьмаки во главе с Весемиром, включая дежурившего на маяке Каёна и оставленного у складов Шарафа. Эльфы, похоже, грузиться не собирались, по крайней мере, сейчас. Отчаливая, Велел Всемир Матаристу. Котерок не замедлил предупредительно свистнуть. Подмерное тарахтение двигателя. Всемир обратился к ведьмакам большого Киева. Всё, братцы. С этой минуты нас больше не хотят видеть на комбинате. Я так полагаю, Шахтарум, Хальгаф и прочие шишки сейчас начнут обсуждать откаты и распилы, а мы при таких разговорах точно не нужны. Странный, конечно, случай, но и такие, как видите, случаются. Машин у нас хватит, поэтому, как причалим, сразу разъезжаемся. Я в Арзамас, если кому туда же могу подкинуть. Гонорар за участие в миссии капнут вам, как только платёж дойдёт до Арзамаса. Ну, а о том, что болтать лишнего обо всём, что тут произошло, не следует, вы и сами не хуже меня знаете. Кто куда? Шараф повертел головой, заглядывая в глаза товарищам. Я на запад, с Зигурдом, под Хмельницкий. Мы с Кайоном в Днепр, на Южмаш. Отозвался Эскель и взглянул на Геральта. А ты куда? Я с Ламбертом, буркнул Геральт куда-нибудь. А точнее, мягко спросил Весемир. Для начала на холм перед Коблево. Зачем? Геральт кивком указал на мёртвую Валентину. Надо же её похоронить. А почему он на холме? поинтересовался Ламберт. Потому Герльт не хотел вдаваться в объяснения. К счастью, больше никто не стал допытываться. Надо будет лопату прихватить с какого-нибудь пожарного щита, подумал Герльт. Котерок пришвартовался на западном берегу лимана через пару минут. Ламберт, спасибо ему, навьючил на себя походное снаряжение Герльта, так что тому оставалось нести безжизненное тело девушки, мечтавшей, но так и не ставшей хорошим техником. И снова ведьмаков во время пути к проходной сопровождали десятки взглядов, ото всюду и с каждого строения, от будочек при трубопроводах до циклопических ангаров рядом с бассейнами-отстойниками. Никто не сказал им ни слова, никто не сыдил проклятья в спину, как частенько бывало. Ну и неблагодарности ни за урядные прияздни ведьмаки в эмоциях комбинатских обитателей не улавливали. Сдержаться пришлось лишь на несколько секунд перед входом в административный корпус. У прозрачных дверей стояли двое: Лёха Лимон и в чём-то неуловимо на него похожий человек, оба в деловых костюмах и начищенных штиблетах. Идущий первым Каён, не задерживаясь, прошёл мимо них и открыл дверь в вестибюле перед Весемиром. Минуточку. Лимон Лимон попытался взять Герльта за рукав, но тот резко дёрнул плечом. Согнутые в коленях ноги Валентины безвольно качнулись. "Я могу узнать, что будет с телом моей женщины?" спросил Лимон Угрюма. "Вот значит, от кого ты залетала?" запаздыло сообразил Герльд. "Я увезу её с комбината, как и обещал", сухо ответил Герльд. "И похороню где-нибудь в степи на высоком берегу", а начал было Лимон, но Герльд сквозь зубы прецедил: "Не обсуждается". И боком протиснулся в дверной проём. Есть кэлз Игурд и Шараф одинаковыми движениями положили ладони на ружье. Лиману с приятелем хватило ума смириться. Это они заставили Валентину украсть красноголовку и выстрелить в псевдоскарпена, как пить дать они, зло подумал Герльд. В актёры у торникетов завершили комбинацкий фестиваль отстранённо-неприязненных взглядов. Кое кто ещё таращился из окон административного корпуса, наблюдая, как ведьмаки рассаживаются по машинам, но это было уже не в счёт. Ламберт открыл дверцу, Геррольд пристроил мёртвую Валентину на заднее сиденье. Шараф молча подал выкрашенную в красный цвет лопату, которую тут же погрузили в багажник. Ну, бывайте, попрощался за Шарафа Зигурд, не дожидаясь ответа, уселся за руль потрёпанного хорола, подождал, пока рядом устроится Шараф и тронул Первые двое отбыли. Кайон и Эскель просто пожали оставшимся руки без слов, забрались в серебристую долину и тоже укотили. Весемира ждала легковушка с водителем. С некоторых пор старый ведьмак перестал управлять автомобилями сам. Геральт попросил Весемира напоследок: "Обещай мне две вещи: позвонить сегодня вечером и появиться в Эрзамасе через недельку". Ламберт, касательно второго, ты тоже, со всеми материалами, поэтому с позволения сказать, делу. Конечно, учитель, мгновенно согласился Ламберт. Я и сам хотел заехать подлотаться, обещаю, скупо добавил Герльд. И первое, и второе. Всё, езжайте. Весемир коротко взмахнул рукой и сел в машину. Через несколько секунд та тронулась. Ламберт зачем-то проверил, хорошо ли заперт багажник. И так было ясно, что хорошо, и скользнул за руль. Герльд тоже не стал мешкать. Куда? «В Коблево накручу?» — на всякий случай уточнил Ламберт. «Угу», — промычал Геральт. «Только будь добр, плавненько, без экстрима». «Как скажешь», — вздохнул Ламберт и повернул ключ зажигания. Джип с готовностью завелся и профилактически газанул. «Дурацкое дело, Весемир прав», — подумал Геральт невесело. «Он никак не мог понять, почему так всколыхнула душу смерть девчонки Лонгера». в полном молчании ведьмаки проскочили биляры, южный и сычавку. Немного не доезжая до начала спуска Коблевской дамбы, Ламберт съехал с трассы прямо в траву на обочине и некоторое время осторожно ехал в направлении обрыва. Метров в 30 от него остановился и заглушил двигатель. Геральт, не проронив ни слова, вышел из машины и Вынул лопату из багажника, походил немного, выбирая место, снял куртку, потом рубашку и принялся за работу. Копал он надрывный ниистово, не экономил сил, поэтому управился быстро. Всё это время Ламберт посидел на краю обрыва, бездумно глядя на море и жуя травинку. Он не предлагал товарищу помощь, тот всё равно отказался бы. Это ведь слово ведьмака Геральта было произнесено там, на комбинате. Значит, ведьмак Ламберт тут ни при чем, максимум, что он может сделать, сочувствовать и не мешать. Впрочем, ведьмаки лишены чувств, это общеизвестно. Когда неподалеку от обрыва вырос невысокий, едва по колено продолговатый холмик, Ламберт встал и подошел к замерзшему рядом Геральту. Тот какое-то время молчал, потом негромко, словно стесняясь чего-то, пробормотал. Окося с миром размахнулся и швырнул лопату с обрыва. Спустя пару секунд внизу тихо чавкнуло. Лопата воткнулась не то в песок на пляжике, не то в глинистый склон. Мгновением позже ощутимо дрогнула земля под ногами, а через десяток другой секунд накатил странный далёкий то ли гул, то ли рокот. Ведьмаки настороженно переглянулись. "Море", выразительно произнёс Герльд, стоящий лицом к обрыву. Ламберт так поспешно повернул голову, что захрустели шейные позвонки. В море действительно что-то происходило. С высокого обрыва было видно далеко-далеко, гораздо дальше, чем с пляжа. В добром десятке километров от берега взволновалась вода, изменила цвет, забурлила, пошли по поверхности неровные волны, сталкиваясь друг с другом, расползаясь в разные стороны, к Кинбурну, к Одессе, в открытое море. И, конечно, в направлении берега, примерно через минуту Гэрэлту показалось, что огромные массы воды вспучиваются и начинают медленно возноситься к небу, но ещё минуту спустя он сообразил, из моря что-то всплывает, что-то невообразимо огромное, выпуклое, серое и испетрённое мириадами более тёмных, чем основной фон, точек. Так мог восставать из глубин исполинский шар километрового диаметра или даже больше, но всё-таки это был не шар. В конце концов у выпуклости обозначились края, продолжавшие возноситься над морем всё выше и выше. Снизу в свою очередь обнажилась выпуклость, симметричная верхней. Ни фига себе, кибердиск, ошеломлённо выдохнул Ламберт. Напарник был совершенно прав. Взмывшее из глубин нечто Действительно выглядела как кибердиск, неописуемо громадный кибердиск. Геральт попытался прикинуть, каков же его диаметр. На глазок выходило не менее трех километров. «Это что же?» — протянул Геральт мрачно. «Не как гость собственной персоной?» «Даже на таком большом расстоянии было отчетливо видно». Что с купола в море рушатся целые водопады воды, быстро впрочем истекающие. Диск поднимался всё выше и выше, а к берегу стремительно катили несколько волн одна другой круче. Не смыло бы нас, забеспокоился Ламберт. И не сдуло, сейчас небось воздушная волна нагрянет. А ведь он идёт на нас, на берег, заметил так и не оторвавшись взгляда от гостя Герельд. Ламберт всмотрелся. Диск действительно приближался, пока ещё медленно, но и высоту набирать он тоже не прекратил. Как же он был огромен! Уже и волны с шумом поглотили пляж и вспенились у подножия обрыва, и шквальный ветер задул с моря, срывая со свежей могилы горсти рыхлой земли и едва не унеся одежду Геральта, а ведьмаки продолжали стоять перед обрывом и глядеть на гостю, не в силах отвести взгляд. Джип жалобно поскрипывал на ветру и дважды пиликнул сигнализации. Наверное, ему тоже было страшновато. Исполинский диск закрыл с собой добрую четверть неба. От первоначального направления на север он все больше отклонялся к западу и возносился все выше, а кроме того он, по всей вероятности, еще и двигался со стабильным ускорением, поэтому, видимо, его размер скоро начал уменьшаться. Минут через 5 он уже выглядел как тёмный овал над Одессой и продолжал стремительно удаляться, пока ещё через 5 не растаял в быстро нарастающих белёсых облаках. Ветер ослаб, хотя отдельные порывы всё ещё налетали. Волны оставили в покое пляж, отразившись от берега, они уходили на юг, в открытое море. Ламберт задумчиво глядел в сторону распухающих над Одессой облаков. Это что же, спросил он нерешительно. Вот эта вот махина все минувшие годы отдыхала на дне, прямо под носом у большого Киева. Герхард молчал. Он прекрасно помнил рассказ Халгдафа о пришествии гостя на землю, помнил язвученную Халгдафом цифру 2069 лет. Он никак не мог поверить, что последние минут 15 лично наблюдал исход гостя с родной планеты. Хотя кто сказал, что диск Гигант решил кануть в межзвёздные дали, а не переместиться куда-нибудь в пределах Земли, например, поближе к Большому Лондону, технократической Мекке просвещённой Европы, или к берегам Нью-Йорка, западным или восточным, надеюсь, буркнул Герльд, он улетел на совсем. Подумал и добавил: "И ещё надеюсь, что мы с тобой больше не увидим ни одного кибердиска, хоть большого, хоть малого". И ни одной псевдоскорпена, и шахнул тот, нам не придётся больше ни от кого охранять какой-нибудь очередной метанол. Я тоже надеюсь, с готовностью поддакнул Ламберт. Только я прошу тебя, Герльд, если гость останется, не надо давать слово, что ты его прикончишь, а? Вполне могло оказаться, что Ламберт говорил предельно серьёзно. Герльд обернулся, посмотрел на глаженный ветром холмик над лонгером Валентины. Потом надел рубашку, куртку и хлопнул Ламберта по плечу. Не волнуйся, дружище. Я обещаю только то, что действительно в состоянии выполнить. И ты это прекрасно знаешь. А теперь поехали. Февраль-сентябрь 2008 года. Москва, Николаев.